Глава 10. "Декер, что мы здесь делаем?" повышенным тоном спрашивала Джеймисон. "Ты так и не сказал, как обычно", добавила она вполголоса. Декер, будто не слышал. Расширенными глазами он впивался в различные места гостиной дома Ричардсов, особенно в пол. Мысленно он возвращался в ту ночь, накладывая то, что там было, поверх того, что представал непосредственно сейчас. Совмещалось почти полностью. Дождь. «Чего?» – нервно переспросила Джеймисон. В ночь убийства Ричардсов шел дождь. Хлестал, как из ведра. Начался примерно в 6.15 и все еще шел, когда мы с Ланкастер прибыли на место. Настоящий ураган с громом, молниями. «Да, его адвокат об этом упоминал. И что?» декер указал на пол. «В доме не было никаких мокрых следов, кроме тех, что оставили первые приехавшие. Никаких следов грязи или гравия. А мы с мэрией и техниками надели бахилы». «Тогда как убийца, который пришел явно после дождя, не оставил никаких мокрых отпечатков на полу или ковре?» Она примолкла. «Погоди-ка». «Ты только сейчас об этом подумал?» Глаза Деккера продолжали блуждать по комнате. декер я тебя спрашиваю». «Я слышу, о чем ты спрашиваешь, Алекс», — сказал он металлическим голосом. От резкого тона она напряглась. Не встречаясь с ней взглядом, Деккер сказал. На выключателе в гостиной я нашел отпечаток и следы крови. Это место, куда кто-то приложил руку, как если бы собирался щелкнуть выключателем. Мы попросили техника отпечаток снять. Потом, когда прогоняли по базам данных, выскочило имя Хокинса. «А как он оказался в системе? В досье Фингера об этом ничего не говорится. Ты говорил, что у него раньше никогда не было проблем с законом». «Раньше он работал в фирме, связанной с оборонным ведомством». У него была группа доступа из данной отпечатки в картотеке. «Значит, с того момента?» Хокинс был у нас главным, да по сути единственным подозреваемым. «И сколько времени все это заняло?» «Около часа ночи профиль личности по отпечатку был уже готов. С адресом на руках мы немедленно отправились на поиски. Когда приехали, Хокинса дома не оказалось, а жена с дочкой были». и понятия не имели, где он находится. «Где же его нашли?» Его объявили в розыск, а спустя пару часов Хокинса засекла патрульная машина. Он шел по улице в восточной части города. Его задержали и доставили в участок по подозрению в убийстве. Там мы с ним и познакомились. Я и Ланкастер. «Шел пешком? У него что, не было машины?» Старая колымага. припаркованная на улице перед его домом, когда мы приехали туда его искать. Позже выяснилось, что это их единственный автомобиль. Из-за холода и дождя, когда мы прибыли, уже нельзя было сказать, использовался он недавно или нет. Хотя к тому времени, как мы добрались, после убийств прошло уже несколько часов. Двигатель все равно успел бы остыть. Позже мы связались с соседями. Они сказали, что машина простояла там весь день и всю ночь. Тем не менее, мы проверили и корпус, и шины на наличие каких-либо следов от дома Ричардсов. Бесполезно. Даже если он возвращался на нем после убийства, ливень все смыл. Ордера у нас не было, так что с обыском в их доме пришлось повременить». «А что рассказал сам Хокинс?» Деккер мысленно воссоздал картину. они с Ланкастер входят в ту же комнату для допросов, где недавно опрашивались Юзан Ричардс. Те же желто-горчичные стены. Примерно такой же человек сидит на стуле напротив. Обвиняемый. Затравленное животное, ищущее выход. Свои права он знал. Затребовал адвоката. Мы сказали, что один уже в пути, но, может, он захочет ответить на несколько вопросов? Это поможет снять статус подозреваемого. Если он этого не сделает, то тоже ничего страшного. Нам нужно было прикрыть свои задницы по букве закона. Вы сообщили, что нашли на месте преступления его отпечаток? Мы это придерживали втайне, как ловушку. К тому времени был уже получен ордер на обыск, так что другая команда выворачивала наизнанку его дом и машину в поисках каких-нибудь следов, а также орудия убийства. Как тебе известно, его позже нашли за стенкой у Хокинса в шкафу. То есть он должен был вернуться домой и спрятать его? А его жена и дочь об этом не знали? Как же так? Лиза Хокинс была действительно очень плоха. Спала в соседней комнате. Дверь открыла дочь. Митцы. Буквально в нижнем белье. Видок тоже не слабый. Обдолбана так, что слово вымолвить не может. Пришлось идти в спальню, будить мисс Хокинс. Она даже не могла встать с постели. Фактически это был хоспис на дому. «Черт возьми!» С ненавистью процедила Джеймисон. «Человек в таком состоянии, а на нее еще все это сваливается!» Она, конечно, разволновалась, хотела знать, что происходит. Но речь была бессвязная. Я не уверен, что до нее вообще доходил смысл наших слов. Как и до ее дочери, то ли обкуренной, то ли обсаженной. Между ними двумя Хокинс мог выехать на своей машине, а они бы вряд ли и хватились. Хокинс на какие-нибудь вопросы ответил?» Полицейские при аресте огласили, в чем его обвиняют, но никаких подробностей. Суть происшедшего ему рассказал я. И какова была его реакция? Мозг декера теперь полностью погрузился в воспоминания. Он больше не был в старом доме Ричардсов. Вокруг желтели стены допросной, рядом сидела молодая еще Ланкастер, а напротив все еще живой Хокинс. Высокий и худощавый, но крепко сложенный, Рак еще не успел к нему подступиться. Лицо грубовато красивое. Особенно памятны были сильные мозолистые руки. Такие легко могли оборвать жизнь девочки-подростка. «Мистер Хокинс, пока оформляются документы, не могли бы вы прояснить нам некоторые моменты?» – спросил Деккер. «Это было бы большим подспорьем, хотя, информирую, у вас есть право не отвечать на вопросы». Хокинс скрестил на груди руки. «Что за вопросы?» «Например, где вы были сегодня вечером между семью и примерно половиной десятого?» Хокинс почесал щеку. «Решил прогуляться. И гулял всю ночь. Как раз тем и занимался, когда ваши люди меня забрали. А что, гулять кто-то запретил?» «Под проливным дождем?» Хокинс коснулся своей мокрой одежды. «Вот доказательства!» На момент, когда меня забирали, я именно этим и занимался. Ей-богу! И где вы гуляли? Да везде. Надо было поразмыслить. О чем? Не вашего ума дело. Он сделал паузу. И, кстати, мне так никто и не сказал, кто там был убит. Ланкастер рассказала ему, кто и где находился. Надо же, в первый раз о них слышу. «Значит, в том доме вы никогда не бывали?» – непринужденно спросил Деккер. «Никогда. Зачем?» «Вы видели на своей прогулке кого-нибудь, кто мог бы подтвердить ваши слова?» «Откуда? Был ливень. У народа, в отличие от меня, хватило ума оставаться дома». «Вы когда-нибудь бывали в заведении «Американ Гриль» на Франклин-стрит?» – спросила Ланкастер. «Я по ресторанам, знаете, не разъедаюсь. Не на что». Вы никогда не были знакомы с его владельцем? Кто это? Дэвид кац Впервые слышу. Ланкастер описала внешность. Нет, ни о чем не говорит. Как раз в это время прибыл тогда еще куда более стройный Кен Фингер, назначенный судом адвокат Хокинса. Сам Хокинс был вынужден открыть рот и предоставить назначенный судом мазок ДНК со щеки. Хокинс спросил Деккера, что тот собирается делать с этим образцом. «Не вашего ума дело», — усмехнулся Деккер. Деккер посмотрел на Джеймисон после того, как дословно воспроизвел этот диалог. А позже, тем утром, поисковая группа обнаружила кольт, спрятанный в стеной нише за шкафом Хокинса. Баллистика совпала с пулями, извлеченными из трупов при вскрытии. А мазок ДНК? На получение результатов ушло некоторое время, но они совпали с частицами под ногтями Эбигейл Ричардс. На этом вину сочли доказанный а дело завершенным. Само собой. Деккер снова уставился в пол. Смущает только отсутствие следов от дождя. Он мог взять с собой запасную пару обуви и носки, обувь снять и оставить снаружи, а переобуться в сухую. дейкер категорично качнул головой. «Нет». «Почему нет?» «Ты посмотри на крыльцо». Джеймисон подошла к окну и сверху поглядела на мелкий козырек крыльца с открытыми взгляду ступенями. «Мы с Мэри насквозь промокли, пока заходили в дом, и защита крылечка была чисто символической. Не думаю, что у Хокинса хватило бы предусмотрительности захватить с собой ботинки и носки». Да и как он мог найти время на остановку с переобуванием, прежде чем ворваться в дом с кучей народу? Кто угодно мог выглянуть из парадной двери или окна и увидеть его. К тому же, черт возьми, перед входом он должен был просушиться феном и переодеться в сухое. В противном случае остались бы следы. А есть какой-нибудь другой путь в дом, которым он мог бы воспользоваться? Никакого, позволяющего избежать всех мною перечисленных нюансов. Хорошо. Но он мог подтереть свои мокрые следы потом, на выходе. После убийства четверых он бы стал тратить на это время? После всех разных мест в доме, где он побывал, чтобы всех поочередно прикончить? Не смеши. Там, кстати, есть еще и ковер. Так ему что, надо было запустить паровой очиститель и избавиться от каждого кусочка грязи, мокрого гравия и травинок? Если так, Деккер, то альтернатива должна быть тебе известна. Он метнул на нее взгляд. Да, она в том, что Хокинс был прав, а я ошибался. Он был невиновен, а я засадил его в тюрьму. И теперь он мертв. Твоей вины в этом не было. Если не моя, то чья? Проронил декер